Глава вторая. Ашта и дракон. Пятеро великих указали путь нашему народу, когда дикость поглотила отсталые миры. Они смогли изменить наши тела, чтобы Эркхар принял своих новых детей. Они научили нас менять растения, не убивая мир. Мы долго жили в гармонии и процветании, но дикие нашли дорогу к нашему миру. На широкий подоконник плюхнулся птенец ушу и замер, настороженно косясь на людей. Совсем мелкий, размером с пару ладоней, с ярко-желтым гребнем и пепельно-серой кожей. Скоро гребень на спине потемнеет, сменит цвет на красный, толстые кожистые крылья окончательно сформируются, и хищная рептилия станет нешуточной угрозой для кшаря. Но пока слеток был скорее смешной, чем страшный. Уселся, хвост задрал и косит зеленым, прикрытым тонкой складкой века, глазом. Обычно к сезону дождей уши перебираются выше в горы, где не так сыро, а этот почему-то задержался. Ал присмотрелся и удрученно нахмурился. Одно крыло у птенца было подрано. То ли заторчащий сук зацепился, то ли с сородичами добычу не поделил, кто знает. Рана была небольшой, у взрослых драконов такое затянется само. Но птенец был слишком мал, а кожистая перепонка крыльев еще не до конца сформировалась, и вряд ли поврежденное крыло удержит маленького ушу в воздухе. «Ты чем-то занят?» Узловатая палка, вырезанная из прочного стебля бамбука, стукнула по плечу. Ал вздрогнул и уставился на наставника, но тут же опомнился и опустил взгляд. «Прости, Кахар. Любоваться дракончиком было интересно, но опрометчиво. Другие ученики сидели смирно, преданно таращась на наставника. Наказание грозило только одному, самому бестолковому. Ал выжил из себя максимум смирения, продавливая взглядом дырку в полу. Палка все еще находилась в опасной близости и в любой момент могла опуститься на спину или прогуляться по плечам. «Останешься после занятий». «Слушаюсь, Кахар». Ал заставил себя сосредоточиться. Эту лекцию им читали в конце каждого модуля обучения, и он знал наизусть все, что скажет наставник. Что старый мир погряз в дикости, почти убив свои планеты. Люди отравили воздух, землю и воду, а полчища машин заменили своих создателей, вытеснив человечество на обочину жизни. Бесконечные войны, болезни, голод. Хроника тех времен вызывала желание уйти в чертоги, не дожидаясь зова великих, ибо короху такую жизнь. Открытие межзвездных переходов только усугубило ситуацию. Зараза из метрополии перекинулась и на колонии. Пятеро великих, поняв, что дикость им не обуздать, увели своих последователей в новый мир. Гигантский звездолет вошел в гиперпространственный туннель, чтобы, выйдя из него, оборвать все связи со Старым миром. Но у диких тоже были звездолеты. Галактика оказалась не такой большой, как можно было подумать, и тогда великие, чтобы защитить новый дом, выбрали первых стражей – шаре Идеальных воинов, созданных для того, чтобы закрыть собой Эркхар, безоговорочно преданных делу великих, не знающих сомнений и жалости. Единственной истинной целью их жизни была смерть в бою. Все это Алл мог повторить даже посреди ночи, если кому-то приспичит его разбудить и спросить. Хотя, если кто-то ввалится ночью в келью стража, то сначала получит нож в горло, а потом может попытаться задать свои вопросы. И неважно, что Алги еще не истинный к шаре ослеток, почти как сидящий на подоконнике ушу. Сначала бить, а потом спрашивать, чего хотел непрошенный гость, учили даже птенцов. Тем более, что до испытания осталось каких-то полгода, потом посвящение, и он станет младшим к шаре, получит настоящий меч и узнает, какую судьбу для него выбрали великие. «Все свободны», — голос наставника выдернул из мыслей ровно в тот момент, когда Ал примеривал на пояс ритуальный клинок. В широкой дверной арке случилось небольшое столпотворение. Ким, как обычно, споткнулся, умудрившись зацепиться за дверь. Другие запнулись уже за застрявшего Кима. И только Эр, красиво всех обогнув, легко пробился вперед, не забыв по дороге обидно оттеснить остальных в сторону. Наставник, дождавшись, пока комната опустеет, подошел к окну и, сложив руки на груди, принялся изучать прыгающего по подоконнику птенца. Ал молчал, его не спрашивали, а первым начинать разговор было нельзя. Тишину в комнате нарушал только веселый клек от виновника происшествия. Ему-то шуметь не запрещалось. Скажи мне, Ал, почему кшари носят маску? Потому что у кшари нет лица. Мы все равны перед великими, и мы едины. Кшари не существует вне храма, а храм без кшари. Ответ, намертво зашитый на подкорке мозга, прозвучал раньше, чем Ал успел удивиться вопросу. Эту прописную истину каждый птенец знает. Как только великие указывали на ребенка, его лицо закрывали маской и больше ее не снимали. Это не было прихотью жрецов, всему есть объяснение. Великие могли выбрать ребенка из любого дома и даже взять Сархи, только Ашер видел тех избранных, сердца которых можно подключить к Элькору, и маска стирала разницу между великорожденным и Сархи, делая всех равными». А еще говорили, что это для того, чтобы дом забыл тех, кого отдал, и не пытался узнать в крылатом страже своего сына. Маску делали из загустевшего сока гивеи. Тягучая и пористая, она позволяла коже дышать, отводила пот, да и просто защищала лицо. Когда бежишь по сельве, увернуться от всех ветвей не получается, то одна хлестнет, то другая зацепит. Если бы не маски, то они бы вечно ходились с царапанными в кровь лицами. И носить ее было легко, достаточно немного погреть в руках, и тонкая, украшенная черным рисунком маска прилипала к лицу, оставляя свободным носогубный треугольник и глаза. Миряне тоже иногда носили маски, попроще, конечно, сделанные из куска ткани или сетки, особенно работавшие в сельве, но только служители великих никогда не появлялись с открытыми лицами на людях. Их настоящие лица видели лишь жрецы великой мод, да и то потому, что к шаре обычно попадают к ним без сознания. Тогда почему все твои братья слушают, и только ты позволяешь себе отвлекаться, когда твой кахар говорит голосом великих? Прости, кахар, я не хотел. Не хотел? У тебя не получается сконцентрироваться на главной задаче? Может, ты еще не вышел из возраста тирока? Уверен, что готов к испытаниям? Щеки под маской жарко вспыхнули, и Ал задохнулся от стыда. Он не птенец. Они не могут его отстранить. Пусть лучше отправят его к столбу наказаний. Пять ударов хлыста лучше, чем позор. Великие выбрали тебя, Ал. Неужели они ошиблись? Они подарили тебе Элькоры крылья. Половина эркхарцев мечтают оказаться на твоем месте, но избранный ты словах листали не хуже плетей. Ал склонил голову еще ниже, упираясь взглядом в темно-зеленый пол. Наставник продолжал говорить про то, что к шаре не должен отвлекаться, он следует приказу и не смотрит по сторонам, что умение концентрироваться, главное, ничто не должно мешать идти к цели, и что смирение – основа существования к шаре. Лучше бы он посмотрел в окно на занятиях наставника Тануха, Тот бы молча хлестнул плетью или отправил на дополнительную медитацию, но точно не стал бы затягивать с наказанием. Наставник Сларох тоже любил свою палку, но чаще предпочитал воспитывать неучей словами и длительными покаяниями в храме. — Тебе есть что сказать? — Я готов понести наказание, Кахар. — Наказание. Наставник задумчиво стукнул палкой по полу. Звук вышел глухой и долгий. Поймай этого ушу и отнеси в храм Великой Акханы. Если Ал и удивился, то совсем немного. Ушу иногда ловили и приручали, но обычно этим занималась верхняя стража, те, что служили при храме Великого Камкхора, и больного ушу они бы не взяли, боевого дракона из него не выйдет. Может, слетку смогут помочь слышащий голос? Да, Кахар. Иди. И пусть теняша расследует рядом с тобой. Ал поклонился и, не давая шансов наставнику передумать, выскочил из комнаты. Пронесся по коридору, не снижая скорости, и только на улице выдохнул. Ух, было бы совсем стыдно не попасть на испытание из-за такой глупости. Эр бы тогда еще пару лет над ним издевался. А так всего лишь поймать птенца. Ерунда. Круглый циферблат, висящих на стене школы часов, был разбит на 25 больших делений и сотню маленьких, минутных. Толстая стрелка уже отчитала половину нового круга, тонкая почти ее догнала. Время тренировки по рукопашному бою, если он поторопится, то может даже успеет к ее окончанию. Дракончика на подоконнике уже не было, рядом с крыльцом тоже. Ал растерянно оглянулся, но толстые лианы сплелись над школьным двором в плотный купол, защищая его и от палящего зноя, и от проливного дождя, а заодно и полностью ограничивая видимость. М да. Поймать дракона будет не так-то просто. Сезон дождей только начался, но густой полок уже был полон влаги. Мрачный, увешанный тучами мушен, всегда нравился Алу, куда больше времени каскали. Слишком жаркого, сухого и ветреного. Но самым лучшим, конечно, был прохладный кисаль. Когда дуют северные ветры, наполняя воздух влагой. Но он же был и самым коротким. Всего лишь передышкой между засухой и сезоном дождей. Наставники говорили, это из-за того, что их континент опоясывает планету точно по экватору, а горы с одной стороны и океан с другой обеспечивают муссонные ветра. На других планетах континенты разбросаны как попало, и дожди идут круглый год, правда, не каждый день, а как им заблагорассудится. Ал считал, что это зверски неудобно, никогда не зная, что завтра тебе на голову упадет. Другое дело у них. Каскаль всегда заканчивался в одно и то же время и каждый раз одинаково. Сначала стихал жаркий ветер, и на долгих три дня наступало затишье, даже обитатели сельвы замолкали в ожидании перемен. Затем на небе появлялись легкие перистые облака и приходили северные ветра, поначалу едва заметные, наполняющие горы легким шепотом, потом сильнее и сильнее, пока, наконец, первая гроза не ознаменует начало Мушена. В городе первые три дня кисаля был большой праздник — Секиль. Окончание засухи и начало нового года. На центральной ярмарке запускали в небо бумажных драконов, а во всех храмах приносились жертвы во славу великих. Даже возраст у Кшари считался тому, сколько раз тот встретил Секиль. Следующий у Алла должен быть пятнадцатым, и он наконец-то станет настоящим Кшари. Хотя возраст был важен только для птенцов и слетков, интересоваться у взрослых к шаре, сколько им лет, было не принято. К шаре служит великим, пока может держать оружие, а когда не удержит... Ну что ж, шагнуть в чертоге судьбы с жертвенного алтаря не менее почетно, чем с поля боя. Ал прикинул, куда мог отправиться птенец, и вспомнил, что увидел пустое гнездо на скальном выступе. Опустило оно не так давно, еще пару декад назад там сердито шипела тройка птенцов ушу, да и мама-дракон иногда появлялась. Бежать туда было долго, он же не ушу, чтобы прыгать с ветки на ветку, куда проще долететь, только сначала надо выбраться из-под плетеного навеса и добежать до ближайшей открытой площадки. Еще одно отличие от ушу, к шаре не умели летать как птицы, нельзя было взмахнуть руками и взмыть в небо. Сначала надо было разогнать пульс до рабочего, запустить элькор, дождаться, когда сформируется силовое поле, и только потом прыгать со скалы, ловя нужный ветер. Алла остановился на краю площадки, глубоко вздохнул, коротко, резко выдохнул и начал разбег. Крылья, подчиняясь движению, развернулись во всю трехметровую длину, упруго ударив о воздух. Венозный рисунок на теле налился из сине-черным, в телекшаре каждая вена, каждая артерия и сосуд были оплетены дополнительным слоем псевдоэндотелия, плоскоклеточной оболочки, распределяющей энергию элькора по всему телу. Одна часть оболочки управляла крыльями, другая работала силовой обвязкой, держа тело в правильном положении. Остальные усиливали кровоток, заставляя мышцы работать эффективнее. На плече и дальше, по спине вдоль позвоночника, спускаясь к пояснице, проступили направляющие крыльев, управляющий контур модулированного силового поля. Все это придумали великие, а встроили в тело слышащий голос, создав из обычного ребенка птенца к шаре. Мышцы привычно закаменели, и Ал чуть повернул кисти рук, заставляя крылья двигаться активнее. Заложил широкий круг, ловя ветер, и едва заметно улыбнулся. Больше всего на свете он любил эту бесконечную свободу полета. Выбеленное жаром или придавленное тучами небо, зеленый ковер сельвы внизу и ветер. Он почти не помнил то время, когда еще не умел летать, зато хорошо помнил свой первый настоящий полет и чувство бешеного восторга, затопившее все тело. Крылья были не просто даром великих. Они были самой его сутью, его жизнью. За этот дар Ал был готов служить великим до последнего вздоха в этой жизни, и еще немного потом, примерно вечность, в чертогах. Он не ошибся, мелкий ушу крутился недалеко от выступа, прыгая с камня на камень в опасной близости от края. Гнездо было ниже, спуститься так просто не получится, да и делать в гнезде птенцу было нечего. Но мелкий, потеряв свою стаю, пытался вернуться туда, где когда-то было сытно и безопасно. Видимо, взрослые улетели совсем недавно, смирившись с потерей птенца. Птенец прыгнул на очередной валун, бестолково дернул крыльями и тоскливо закликотал, завясородичей. Ал решил опуститься подальше за кустами, чтобы не напугать ушу, а потом уже решить, как лучше подманить птенца. За спиной хрустнула ветка. Ал быстро обернулся и также быстро поклонился. А что? Жрица была совсем мелкой, ниже его на голову, да и белый ученический пояс показывал, что перед ним не взрослая жрица. Но уважение следовало высказать все равно. Тем более, что перед ним была аж-то великая мод, а к ним к шаре всегда относились с чуть большим вниманием, чем к остальным. «А что ты хочешь сделать?» Ал удивился. аж ты редко говорят со стражами, только отдавая приказы. А это уставилось на него с явным любопытством и ждет, когда он ответит. Мне приказали его поймать. «Ух ты!» – почему-то обрадовалась жрица. «А можно я с тобой?» Ал с сомнением посмотрел на мокрый от дождя луны, прыгающего в опасной близости от обрыва ушу, и рискнул покачать головой. «Это небезопасно, ты. Тебе не следует к нему подходить». Ашта разочарованно вздохнула и зачем-то сказала. «Меня Мара зовут». Ал не понял, что ему делать с этой информацией, и на всякий случай опять поклонился. «А как ты будешь его ловить?» Не успел Ал признаться, что он еще не придумал, как птенец вытянул шею, покрутил головой, глянул в их сторону и, растопырив крылья, бодро рванул к обрыву. «Рох! Хватай его!» Приказ немного запоздал. До края обрыва было метров десять. Как раз разогнать пульс и развернуть крылья. Набегу даже удобнее. Внизу за камнями раздался громкий клекот. Глупый птенец отчаянно бил крыльями, пытаясь сгромоздиться обратно на уступ, но сил ему явно не хватало. Воздух толкнул в крылья, и Ал скользнул ниже, готовясь подхватить птенца. Чуть скорректировал полет, убедился, что ушу все еще пытается удержаться на месте, облегченно выдохнул и... громко выдохнул. Ар "Рох". Над обрывом торчала голова в красном капюшоне. Маленькая жрица все-таки сунулась, к обрыву наплевав на его слова, и если она поскользнется, то он ее точно не сможет поймать и удержать. «Помоги ему!» Падать жрица вроде не собиралась, а собиралась командовать и давать ненужные советы. Чего ей в кустах не сиделось? И почему она вообще не в храме? Ал скользнул к скале, умудрившись в последний момент развернуть крыло так, что оно подтолкнуло маленького ушу снизу. Этого хватило. Птенец суматошно забил крыльями и плюхнулся пузом на камень. Держу! На обрывом взметнулся красный плащ и клекот стих. Алу пришлось заложить еще круг, ловя восходящий поток, набрать высоту и только затем опуститься на площадку. Довольная жрица сидела, поджав ноги, а рядом с ней шевелился плащ. Я бы сам справился, возмущенно бухнул Ал и сообразил, что указывать Аш ты плохая идея. Запнулся и неловко добавил. «Ты мокрая теперь». Мара прыснула и небрежно смахнула с лица мокрые волосы. Темно-рыжая, закрученная в спираль прядь, упрямо прыгнула обратно. «Ничего, высохну». Спорить Ал не стал, просто стянул безрукавку, оставшись по пояс голым, и кивнул на копошащегося под плащом ушу. «Да, все-таки легкость задачи Ал переоценил». А может, птенец понял, что это его последний шанс спастись от чего-то однозначно ужасного, и решил драться за свою жизнь и за всех своих драконьих сил. Стоило аж-то плащ, как ушу прыгнул вперед, увернувшись от летящей сверху безрукавки и метя Алу в колено. Алла отпрыгнул раньше. Ушу в впустую щелкнул зубами, взмахнул крыльями и опять бросился к обрыву. — Да чтоб тебя! — Ал подхватил безрукавку и рванул следом, через шаг понял, что ушу быстрее, а разогнать пульс до рабочего и запустить крылья он уже не успеет. На втором шаге прыгнул, рискуя поскользнуться и улететь с обрыва прямо так, без крыльев, взмахнул рукой и швырнул безрукавку. На Эркхаре жизнь любого детеныша была священна, будь то человеческий ребенок, птенец или щенок. Нельзя забрать жизнь любого из них. За жизнь птенца могут наказать так же, как за жизнь человека. Но сейчас птенец не просто стремился побыстрее отбыть в чертоге, но и объявить Алла участником. Рох! Ал даже зажмурился, представив, как Ушу падает вниз, запутавшись его безрукавки. Но великие были сегодня милостивы. Ушу не успел добежать каких-то полметра, когда на него сверху упала непонятная тряпка, лишив возможности смыться от страшных двуногих. Мир жесток, естественный отбор просто делает его совершеннее. Но не в этот раз. «Ты его поймал!» Радость жрица была такой искренней, что он невольно улыбнулся, но поворачиваться к жрице не стал. Эмоции не нужны, они лишь отнимают время. Он же к шаре, а не мирянин, чтобы радоваться такому пустяку. Впрочем, служителям великих тоже не следовало проявлять эмоции, но рыжую это, похоже, не волновало. «А куда его теперь?» Мара подошла ближе. «К слышащим». «К слышащим?» Радости в голосе Жрицы поубавилась. «А зачем?» «У него крыло повреждено. Может, они вылечат?» «Они не лечат. Они изучают», — презрительно протянула жрица. «Давай в лучший храм Камк хора отнесем». «Мне приказали», — отказался Ал. «Ну или спрячем. Будем кормить по очереди, пока не окрепнет». Ал молча вытаращился на жрицу. «Не получится», — вздохнула рыжая. «Тебя накажут». Ал согласно кивнул и торопливо шагнул к попискивающей куче, пока жрица не придумала еще какой-нибудь план, как оказаться у столба наказаний. Храмы Великой Акханы всегда отличались от остальных храмов. Внешне вроде такой же, привычные невысокие домики с плетеными стенами и крышами-пагодами, и алтарь на месте, и идол Великой Акханы рядом. А все равно было что-то в этих храмах странное и тайное. Слышащие голос великих никогда не пускали внутрь чужих, даже к шаре, стражи стояли только снаружи. Подойти ближе можно было лишь с разрешения жрецов. Говорили, что даже аж других храмов не могли зайти к слышащим. Да и служители дома Великой Акханы были особенными. Шутка ли, ясно слышать голоса великих? Такое дано единицам. Без них мир Эркхара не стал бы лучшим. Как можно создать что-то новое? Только узнав от великих, иначе никак. Все создано теми, кто ушел в чертоги почти 700 лет назад, но не бросил свой мир и детей, а продолжал им помогать, выбрав себе слышащих. Именно слышащие меняли геном растений, создавая новый Эркхар, лучший мир в этой вселенной. Ал остановился у идола и приготовился ждать. Дальше идти было нельзя, но к ним наверняка кто-нибудь выйдет. Рыжая, зачем-то увязавшаяся за ним, встала рядом. Дальше за храмом были только кельи жрецов и кусты охлона, который в период цветения наполнял воздух едким туманищим мозг ароматом. Там даже тренировочных площадок не было, слышащие не учились драться, все свое время проводя в классах. Ал не представлял, чему можно столько учиться. Они еще птенцами освоили чтение, письмо и счет, этого было достаточно. Сейчас в классах они изучали только тактику и стратегию боя, но это не занимало много времени. В городе вообще не было школы, это тоже было правильно. Все новое исходит от великих, а до людей их мудрость доносят слышащие. «Надо у них спросить, что они сделают сушу», — тихо прошептала Мара. Ал только покосился на жрицу, искренне надеясь, что она не ожидает, будто это сделает он. «Спросить слышащих» — совсем ненормальная ажда. Минут через пять из храма вышла седая жрица в сером плаще и равнодушно поинтересовалась, кто и зачем их послал. Ал коротко и быстро доложил и опять замер, преданно таращась в дерево за спиной старой Ашты. Смотреть в глаза было нельзя, а опускают голову только рабы. Жрица обернулась и громко крикнула Хая! Из храма выскочила жрица, и Ал меланхолично удивился. Везет ему сегодня на рыжих. Правда, это была повыше мара и потоньше. Волосы светлее и плащ, серый, а не алый, но все равно чем-то похоже на Мару. И тоже ученица, пояс белый. Кая, забери у них ушу и отнеси в лабораторию. И верни стражу его одежду. Жди, страж. Ал поклонился, опять покосившись на Мару. Рыжая вместо того, чтобы выяснять судьбу Ушу, шагнула назад и в бок, прячась у него за спиной. Не будет он спрашивать. Какая разница, что они сделают с птенцом. Ушу и так бы погиб, обессилив от голода, может даже сегодня или через пару декад. А слышащие все делают на благо Эркхара, это любому известно. Аж ты, я могу спросить. Ал поклонился еще ниже. Старшая жрица уже собравшаяся уйти удивленно обернулась. Да, Страж. А... Ал озумелся собственной глупости. Что с ним будет? Вы ему поможете? Удивление жрицы сменилось явным раздражением. Ты выполнил приказ, Страж. Жди. Ал протянул живой сверток и склонил голову, чувствуя странную обиду. Может и правда надо было спрятать ушу? Не так страшно крыло и подрано зажило бы. И не наказали бы его сильно за невыполненный приказ. Оставили бы пару раз медитировать вместо ужина. Не привыкать. Права была рыжая. Зря они пришли. И тут же испугался своих мыслей. Ему же приказали. Значит, такова воля великих. Нельзя думать иначе. Это плохо. Ждать пришлось долго. Если бы не приказ, Ал плюнул бы и ушел. Безрукавку и другую можно взять, а там тренировка идет, мог бы успеть. Но приказ был однозначный. Значит, надо стоять и ждать. Ал едва заметно подвигал плечами. Дождь чекотал голые плечи и спину, и опять замер. Жрица тоже почему-то не уходила, так и топталась рядом обиженно сопя. Держи! Ал ожил только, когда вышедшая из храма Ашты подошла почти вплотную и протянула аккуратно свернутую безрукавку, переступил с ноги на ногу и опустил взгляд чуть ниже, перестав пялиться на конек крыши. Как и было положено. Правила облегчают жизнь, позволяют откинуть ненужное и сконцентрироваться на главном. Это миряне в городах суматошные и бестолковые, вечно кричат и куда-то бегут, а стражи великих выполняют приказы. И ничего иного. Куда вы его дели? Ал вздрогнул и тоскливо посмотрел на Мару. Та, явно осмелев без старшей жрицы, вылезла из-за его спины и уставилась на вторую рыжую, очень напоминая встопорченную и ужасно сердитую кошку Иби. Слышащая тоже вздрогнула и сердито нахмурившись уставилась на Мару. Ал очень захотелось, чтобы его наконец отпустили. Он в клетке. Говорила она странно, делая длинные паузы между словами и слишком растягивая гласные. Интересно, из какой она он провинции? И венозный рисунок совсем слабый на руках, как у Сархи. Додумать Аллу не дали. Зачем? Что вы с ним делаете? Я не знаю. Мара озадаченно почесала нос и посмотрела на Алла, явно еще поддержки. Ал вдруг сообразил, что, похоже, он тут самый старший и совсем растерялся. А что отдают приказы, а он выполняет. Это правильно и понятно. А что делать сейчас?» «А узнать можешь?» — не дождалась поддержки Мара. «Его надо спасти!» Слышаще уставилась на Мару примерно так же, как и Ал. Ал устала окончательно тоскливо. «Что ты хочешь, чтобы помочь?» — нетерпеливо стукнула ногой Мара, игнорируя недоуменное молчание. «А что у вас есть?» У Алла точно ничего не было, что можно было бы обменять на странную и лишнюю для него информацию. Плошка светильник в келье и циновка для сна вряд ли заинтересуют слышащую. Мара тоже озадаченно нахмурилась, но тут же вскинулась. — У нас в храме есть четкие, я могу взять одни. — Хочешь? — Красивые. Чётки обычно носили старшие ашты, младшим они были не положены, а уж те, что лежат в храме, точно используются только в ритуалах. Ал видел резной ящик в храме Великой Мот, наполненный чётками. Там были и деревянные попроще, и выточенные из камня, прозрачного как горный ручей, с застывшими внутри рыжими искрами. Ящик был небольшим, и вряд ли старшие жрицы не заметят пропажи. Мелкая из ума сошла. Ее уже накажут, и хорошо, если просто высекут. А если выгонят из зашты. Жрец, которому отказали от храма, может вернуться в город, а это хуже, чем смерть. Она не понимает. Нож, быстро предложил Ал, не успев толком обдумать свое решение. У меня есть нож. Покажи, тут же повернулась слышаще. Жрецы ходили с ритуальными ножами, тонкими и обоюдоострыми. У Кшари ножи были тяжелее, предназначенные для боя, и делали они их сами. У Ала было еще два запасных. Сделай ты третий. Они часто ломаются, никто даже не заметит, что у него другой нож. Но этот был самый удобный. Ал вытащил нож, искренне надеясь, что слышащая откажется. Да зачем он ей? Точно не нужен. Годится. Что вы за него хотите? Ал постарался подавить разочарованный вздох. Мара хотела совсем немного, чтобы слышащее пообещало, что ушу вылечит и отпустят, или чтобы выпустила его сама. А еще можно поговорить со старшими ашты и попросить отдать ушу в верхнюю стражу. Ладно, но хоть рассказать, что собираются делать с птенцом слышащее может? Я попробую. Ал вздохнул и снял с пояса еще и ножны, Просто чтобы слышащее не таскала нож просто так. Выяснять, что слышащая разузнала про дракона, Ал не стал. Лишнее это и ненужное. А еще один нож сделал, все равно тот уже маловат был.